Глава одиннадцатая Действовать нужно было быстро. Судя по звукам, кто-то подходит ко мне со спины, да еще и с ножом в руках. В обратном витке энергии осталось не так уж и много, если врагов несколько может и не хватить. Но я все же попробую. Еще доли секунды я делал вид, будто не замечая приближения незнакомца, а затем резко развернулся со скальпелем в правой руке, И остатка обратного витка в левой Передо мной стоял сухоруков Антон Генрихович Его мой разворот совершенно не удивил Он лишь улыбнулся и показал мне свой скальпель Который еще минуту назад находился в кожаном футляре На поясе патологоанатома, словно меч в нужных Он улыбнулся и сказал Вам помочь со вскрытием, Алексей Александрович Я сам неплохо справляюсь, холодно ответил я Кстати, плохая идея подкрадываться к человеку с лезвием в руках, особенно если учишь, что у нас обоих по скальпелю. Я не думал вас пугать. Просто такая диковинка на моем сексоном столе лежит. Что это, мозговик или обычный моноклещ? Странно, теперь он вовсю проявляет дружелюбие, хотя я готов поклясться, что буквально почувствовал жажду убийства, когда стоял к нему спиной. Самому странно осознавать, но в этом мире я уже не первый раз испытываю это ощущение. Будто интуиция диктует, когда мне может грозить опасность. «Алексей Александрович, может, уберете все-таки от меня скальпели? Нервно хихикнул патологоанатом. На долю секунды я заметил, как Сухоруков покосился на мою левую руку. Не скальпели его беспокоит. Он видит обратный виток, поэтому и боится. «Точно!» «А ведь когда на меня напали бандиты, магия в левой руке активировала сама. «Значит, эта сила сама предупреждает меня об опасности. «Мне не показалось. Сухоруков и вправду хотел мне навредить». Ну может быть, продолжим препарирование?» Патологоанатом проскочил мимо меня к столу и удивленно воскликнул. «О, и вправду моноклещ? Да какой напившийся! От кого же вы его оторвали?» «Хороший шанс. Подыграю ему, а в процессе разговора вытащу из него ответы на все вопросы. Если понадобится, достану их из него скальпелем». От пациента парнишка забрел в лес около красногривок. «О, мы ведь с вами совсем недавно рядом с ним пересекались. Какова ирония!» «Кстати, что-то я самого пациента не вижу». Сухоруков пристально смотрел сексонный зал. Он у себя дома восстанавливается. <смех> Хорошая шутка, лекарь Мечников. Имеете в виду, что его пока до меня не донесли? Имея в виду, что он жив и в ваших услугах не нуждается, Антон Генрихович. Сухо ответил я и вернулся к препарированию клеща. Поворачиваться спиной к патологоанатому мне было не страшно. Вновь атаковать меня он не рискнет, тем более заметно, что коленга и сам меня побаивается. «Все рано или поздно нуждаются в моих услугах», — усмехнулся Сухоруков и устал рядом со мной около клеща. «И все же удивительно, что вы смогли сохранить жизнь тому парню. Никогда не видел, чтобы моноклещ таких размеров отцеплялся от человека, не свернув ему при этом башку. Вот ведь заладил, ему лишь бы вскрыть кого-нибудь, впервые встречаю такого анатома А вот его подсказка насчет вида этого животного мне очень кстати. Я сразу понял, что высасывает эта скотина не кровь. манна клещ. Странно только, откуда в простом крестьянине он нашел столько маны? В первую очередь я решил отсечь хоботок, чтобы стало проще вскрывать брюшко. «Аккуратней!» — прошипел над моим ухом сухоруков. «В его хоботке содержится яд. С помощью него он отключает чувствительность. Причем надолго. Это позволяет ему быстро вырасти и остаться незамеченным. Яд. Анестетик. Местное обезболивающее, которое можно использовать, как тот же лидокаин или навокаин. Только он явно сильнее своих аналогов из моего мира. Если учесть, что пациент толком не испытывал боли, когда хоботок опутал его позвоночник. Без яда он бы погиб от болевого шока. Я отделил хоботок и спрятал его в свою сумку. «Решили оставить себе трофей?» — ухмыльнулся сухоруков. «Вы так и будете мучить меня вопросами? Или, может быть, поможете со вскрытием?» — состали в голосе, спросил я. «Мне казалось, что вы горите желанием притронуться к этому существу своим скальпелем». «Ваша правда», — произнес он, затем резким движением извлек из чехла блестящий скальпель и одним ловким взмахом вскрыл брюшко клеща. «Либо глаза меня обманывают» либо лезвие даже не коснулось животного. «Мне приятно, ваше удивление, лекарь Мечников. Магическая сталь. Намного лучше, чем в любом другом скальпеле. Мне он очень дорого достался. Надеюсь, что он его не с какого-нибудь трупа снял. Кажется, настало самое время поговорить с ним по душам. Сухоруков увлекся разделкой клеща, а я задал вопрос. «Что вас связывают с той троицей?» На долю секунды Сухоруков дернулся, и сделал он неровный надрез над лапкой монстра. «Вы это ком?» — решил увильнуть он. «Я не тот, кого вам удастся обмануть, Антон Генрихович. Сюда приходили бандиты, с которыми я уже успел познакомиться. И думаю, вы прекрасно об этом знаете. Вы не рассчитывали, что я не замечу ваших намерений?» Гнев в моей груди уступил в резонанс обратным витком, и моя рука на одно мгновение вспыхнула горячим светом. — Стойте, стойте! — Затараторил он, отступает от стола, но идти ему было некуда. За спиной сухоруков была стена. Теперь, когда я поймал его с поличным, бросать дело на полпути уже нельзя. Я толкнул сексонный стол и придавил патологоанатома к стене. Он безвольно вскрикнул и потянулся к скальпелю, но я предусмотрел этот ход заранее, а потом ударил ребром ладони по его руке. Скальпель упал на холодный пол сексонного зала. Резким рывком я достал из сумки хоботу клеща и остановил его ушей Сухорукова. «Вечников! Вы что творите?» «Ты прекрасно знаешь, зачем я это делаю. Говори, если не хочешь испытать на себе хваленный тобой яд. Как ты связан с бандитами и зачем собирался меня убить?» «Алексей, ты ведь понятия не имеешь, во что ввязываешься. Убьешь меня, и за тобой придут другие». «Кто другие? Это все из-за долгов моего дяди?» Чтобы разговорить Сухарукова, я нажал на стол, придавив кости его таза к стене. «Да плевать всем уже на эти долги! Вернее, ты моему знакомому куда более интересен, чем жалкие гроши Олега Мечникова!» «Имя своего знакомого назови. Хватит уклоняться от моих вопросов!» Сухаруков в недоумении посмотрел мне в глаза. «Так ты же был в красногривках, Разнюхивать ходил, разве не за... проклятие?» Сухоруков, осознав, что проговорился, устало прикрыл глаза. хе хе хе Обвел ты меня вокруг пальца мечников! Что дальше? Убьешь меня в же морге Как славно! Далеко меня нести не придется!» Сухоруков нервно рассмеялся. — Значит, неспроста я с ним встретился в этом селе. Он намеренно следил за мной. Похоже, главарь бандитов живет где-то там, в Красногривках. — Я отпущу вас, коллега, — сухо ответил я, вернувшись к повседневному деловому тону. — А вы отправитесь к своему главному и скажете, что Мечникова ему не по зубам. Он ведь заплатил вам за мою голову, Антон Генрихович? Сухоруков ничего не ответил, лишь спокойно выбрался из-за стола который перестал удерживать силой. «Скажу вам прямо, Алексей Александрович, главарь местных бандитов вам не по зубам. Однако я могу помочь вам с ним за одну встречную услугу». «Сотрудничать с вами я точно не собираюсь. Мне хватает того, что мы с вами коллеги. А вы что же, уже решили переметнуться?» «Вы что, совсем слепой Мечников? Вы до сих пор не поняли, где оказались?» В Хаперске нет места благородству. В этих краях, где власть императора с трудом застигает местных графов и баронов, можно полагаться только на себя. И для выживания хороши любые способы. Говорите за себя, сухоруков. Каждый сам решает, по какому пути ему идти. Не сомневаюсь, что вам проще следовать легкому пути измен, обманов и предательств. Но я в такие игры не играю. Придется, голубчик. Поверьте, Мечников, я вам уже не угрожаю, просто даю цены совет, дружески можно сказать. Воспользуйтесь моими услугами, и я помогу вам избавиться от главной угрозы, что нависло над вашей семьей. Заключать сделку с Сухоруковым я не собирался, однако из интереса все же спросил. Напомните, а что вы хотите взамен? Губы анатома, расплылись в широкой улыбке. «Научите меня использовать технику обратного витка!» «Так вы все-таки видите эту силу!» «Порой вскрытие не нужно, чтобы узреть очевидное!» «Так что, по рукам?» «Нет, с проблемами я разберусь сам, без вашей помощи!» Ш «Что? Но, Алексей Александрович, я ведь знаю вашу тайну!» «И что, будете меня шантажировать?» «Не стоит!» ведь мне также известно, что вы подпольный лекарь местной преступной группировки. Интересно, как отреагирует Иван Сергеевич Кораблев, если я сообщу ему об этом? Вот значит как. Теперь будем хранить взаимные секреты? Именно. Только учтите, Антон Генрихович, я не шутил. Если я еще раз почувствую от вас угрозу, в Хаперске освободятся сразу две должности. Придется Кораблеву искать нового патологоанатома, а бандитом нового лекаря. Я ясно изъяснился. более чем. Что ж, в таком случае сделаем вид, что этого разговора не было. Верно? Я положил многострадального мана клеща в свою сумку и покинул морг, проигнорировав последний вопрос своего коллеги. Этот разговор был необходим. Если ранее Сухоруков побаивался меня, то теперь знает наверняка, что я могу с легкостью избавиться от него если он еще раз попытается приблизиться ко мне со спины. Печали только, что я клеща полностью изучить не успел. Придется оборудовать стол в дядиной лаборатории. Время шло к вечеру, я забросил домой свою сумку и строго-настрого запретил Олегу и Кате притрагиваться к ее содержимому. Между тем женщине стало намного лучше. Маналериана полностью подавила магию плода, и супруга моего дяди вновь заметалась по дому, занимаясь хозяйством. Ровно к шести вечера я подошел к небольшой хижине, что находилась за чертой города. Чтобы добраться до нее, мне пришлось пройти через широкое поле, усыпанное душистыми цветами. Я все больше убеждаюсь, что пора подыскать хороший справочник местных растений. Из них можно много чего наготовить. А еще лучше вырваться в красногривовский лес. Если уж обычная клещ с тех мест может стать источником ценного препарата, значит и другие обитатели мне пригодятся. Только не утешает один факт — люди там пропадают пачками. Даже поисковым отрядам не удается пройти в его глубь. Многие губят жалкие насекомые вроде клещей и других ползучих тварей. Сложно даже представить, какие же там тогда обитают рептилии и млекопитающие. — Лекарь мечников! — дверь хижины распахнулась, и ко мне быстрым шагом приблизился художник Шацкий. — Я боялся, что вы не сдержите свои обещания. Обещания я держу всегда, Анатолий Васильевич. Ну что, вы готовы показать свои картины? Долго сомневался, но вижу, что иного выхода у меня нет. Вздохнул он, а затем достал из кармана в свои руки. Теперь его тремором можно гвозди забивать. Всего за несколько часов произошли такие ухудшения. Боюсь, вы оказались правы. Отравление прогрессирует. Тогда не будем терять ни минуты. Покажите мне свои краски. Пойдемте-с. Кивнул он и повел меня в сторону леса. Моя палатка находится там. Специально купил этот домишка, чтобы держаться подальше от вездесущих глаз. Местных всегда очень тревожит появление новых лиц в городе. Думаю, вы и сами стали жертвой такого внимания. «Да, я вас прекрасно понимаю», — отодвигает себя тонкие ветви кустарников, — ответил я. «Вы, кстати, откуда будете, Анатолий?» «Долгая история, Алексей. Я успел вдоволь накататься по Российской империи. Но родом я с ваших мест, и столицы. Слухи действительно распространяются очень быстро, раз уж вы в курсе, что мы с вами земляки. Привыкайте. В Хаперске всем кажется, будто каждый житель знает все и обо всех, а того местно учится более тщательно таить опасные тайны. Интересный городок, и природа здесь красивая. Я уже почти что закончил свой, не побоюсь этого слова, шедевра. Но... руки подвели. Не успел Шацкий закончить свой монолог, и мы оказались на небольшой поляне, которая освещала лишь магическая лампа около палатки художника и тусклое мерцание светлячков. «Минуточку!» — попросил Шацкий, прошел в свою палатку и вытащил из нее накрытую тканью мольберт. Затем дотошно высчитал определенное количество шагов от костра до края лесополосы и поставил там свою деревянную треногу. «Как мы и договаривались, Алексей!» «Никому о моей работе, ни слова», — еще раз попросил Шацкий, после чего сорвал с мольберта ткани. Я замер, разглядывая незаконченную картину. Признаться, я ожидал чего угодно, светящихся красок или любых других люминесцирующих фокусов. Но чтобы изображение на картине двигалось... ну что скажете?» — взволнованно спросил он меня. На картине был изображен пейзаж окружающего нас леса. На горизонте вибрировал лик заката, а на переднем плане появлялось все больше и больше светлячков. Трудно было отделить реальность от изображения искусства. «Анатолий, я так понимаю, краски вы использовали совсем непростые, верно?» Не отрывая взгляда от картины, спросил я. «Вы лучше скажите, нравится она вам или нет?» А я сюда пришел не рецензию писать. Картина меня приятно шокировала, спорить не стану. Но меня куда больше интересует то, из чего вы ее сделали. Откуда взяли мышьяк и свинец? Да там не только мышьяк и свинец. Еще немного фосфора, ртути, и много других элементов. Откуда вы их взяли? Да что ж вы ко мне прицепились? С Урала их мне поставляют знакомые. Там шахта прямо под аномалией расположена. Из нее-то мне материалы достают. Под аномалией? Ну да-с, под магической. Там пару сотен лет назад какие-то маги смахнулись, и тем самым повредили земные законы. Но, как по мне, это даже к лучшему, иначе я бы не смог создать такую живую картину. Вот все и встало на свои места. Я никак не мог понять, почему его заболевания так стремительно прогрессируют. Видимо, измененные аномалии элементы настолько сильны, что проникают в кожу даже сквозь перчатки. Анатолий, я могу помочь вам, причем сегодня, здесь и сейчас. Остатка сил в моей чаше хватит, чтобы наладить работу его нервной системы. «Я слышу ваши интонации скрытые, но...» — нахмурился Шацкий. «Верно слышите. Но работу над картиной вам придется прекратить». Фу, «Глупости! Вздор! Не стану! Лучше умру, чем...» «А вы умрете. И очень скоро. Эти химические элементы даже без магических свойств крайне опасны. Еще немного» и они уничтожат вашу нервную систему. Если не остановите работу, спасти вас уже не выйдет. А если и получится, то вы рискуете остаться немощным инвалидом». Шацкий, не моргая, посмотрел мне в глаза, затем в отчаянии махнул рукой и уселся на пенек. «Да что же это за проклятие такое? Только нашел способ вновь возродить свое творчество. Впервые за много лет испытал вдохновение». А вы говорите, что мне придется выбирать между вдохновением и жизнью. Решать вам, Анатолий. Насильно лечить я вас не стану. Но мне искренне хочется вам помочь. Я понял, что Шацкий будет сомневаться еще очень долго. Процесс нужно ускорить. И тогда ты меня посетила одна отдельная мысль. А покажите-ка мне свои перчатки. Те, в которых вы работаете. Шацкий прошел в палатку и вынес оттуда тонкие кожаные перчатки. Даже невооруженным глазом не было видно, что они тоже поблескивают в сумерках из-за загрязнения магическими элементами. «И что дальше?» — поинтересовался он. М -м -м. «Если обработать их раствором из Лирианы, то кожа будет подавлять магические свойства красок. И я бы мог помочь ему с этим делом, если бы это растение не было так необходимо Екатерине. Заключим сделку!» Раз вы магические элементы можете достать, значит и с травами проблем не возникнет. Верно? Есть у вас знакомые алхимики? Алхимики? Да что же вы такое задумали, мечников? С вас полкилограмма измельченной Лирианы, а с меня лечение перчатки, с которыми вам не будет страшно никакое магическое отравление. Но это займет время. Скажем так, есть у меня один знакомый. Но поставка будет через неделю или две. И что же, все это время сидеть без дела? Уж лучше, чем совсем остаться без рук. А, ладно. Он резко поднялся с пенька и встал передо мной. Согласен, Алексей. Пожал бы вам руку, но не хочу и вас загрязнить этой дрянью. Тогда приступим к лечению? Давайте, я готов. Клянусь, что до появления новых перчаток краскам не притронусь. Отлично. Лучший пациент тот, который соблюдает рекомендации. Рад, что мы с вами договорились. «А теперь сосредоточьтесь. Может быть, немного больно». Я обошел Шацкого со спины и положил правую ладонь на его затылок. Меня интересовал его головной мозг и вся остальная нервная система. Я приготовился отдать своей магии приказ. «Оторви комплексы тяжелых металлов и мышьяка от нервной системы. Улучши кровообращение в мозге. Пусть и все отравляющие элементы выйдут через почки». Магия этот трюк сожрал немало. Я чувствовал себя полностью опустошенным, а Шацкий под конец процедуры схватился за поясницу. «Это пройдет», — сказал я, заранее зная о боли, которую скует ему спину. «Сейчас почки начнут активно выводить все, что успел поглотить ваш организм». «А когда я пойму, что лечение сработало?» — развел руками Шацкий и тут же замер, устремил свой взгляд на ладони. Они держались ровно, все, как я и планировал. Поражение экстрапирамидной системы, которая отвечает за тонкие движения, было устранено. Лекаремечников. Неужто уже все получилось? Я свое слово сдержал. Теперь дело за вами. Никто не должен узнать, кому везут эти растения. Алексей Александрович, расплылся в улыбке Шацкий. Я ведь уже сказал, местные знают, как хранить особые секреты. И я тоже усвоил этот урок. А вам огромное спасибо. И простите, что не доверял вашему мастерству. Вы первый человек, который отнесся к моему недогу со всей серьезностью. Такому, как вы, не место в Хоперске. Какой черт вас погнал сюда из столицы? ха ха ха черт. Прошу не оскорблять моего отца. По пути к городу мы с Шацким обменялись парой историй. И, кажется, даже смогли впервые за весь этот день найти общий язык. Мы обговорили оставшиеся тонкости поставки растений, после чего разошлись. Я решил, что если первый завоз Манолерианы пройдет гладко, в дальнейшем можно заключить новые сделки с художником. Пока что полезных знакомств у меня нет, а Шацкий знает многих поставщиков. С ним-то я и смогу начать организацию своей первой аптеки, а точнее ее склада. В моей скромной лаборатории уже разрабатывается аспирин, антимагическая смесь и ятон эстетик. Фармакологию еще только предстоит создать, но начало уже положено. Когда я вернулся домой, ни дяди, ни Екатерины я там не обнаружил. Обычно в это время они садятся за ужин, но на этот раз в доме стоит гробовая тишина. Ау! Дядь, вы куда пропали? Со второго этажа высунулась голова Олега Мечникова. Лежа! шекнул он, ты чего сюда притащил? Не понял. Ты это о чем? Ты просил не заглядывать в сумку. «И я последовал твоему совету, но ты бы мог объяснить, что притащил в дом что-то живое!» «Оно уже не живое, дядя!» И в этот момент под моими ногами послышался шум и звуки разбившейся посуды. А, да? Тогда почему эта тварь сейчас громит нашу лабораторию?»